кармические взаимосвязи между людьми. Карма семейных отношений. Следующий параграф из Надземного поясняет великую взаимодействующую кармическую связь между людьми. Параграф 596. У Русвати знает, что каждое человеческое общение порождает следствие для всех участников. Следует повторять это всем людям. ибо большинство вообще не понимают, о чем идет речь. И даже просвещенные люди думают, что предполагается какое-то важное действие, а привычный обиход не имеет касания к сказанному. Нужно подчеркнуть, что мы говорим о каждом действии, независимо от его размера. Могут сказать, неужели домашний обиход может иметь глубокий смысл. Именно может. Постоянно говорят обеход. Они счастных, безвинно страдающих, но посмотрим в корень быта и найдём множество причин, порождающих несчастье. Могут быть прямые и косвенные причины. Может человек страдать по вине другого, но какая-то связь следствий должна быть. Простой семейный быт разве не порождает множество следствий? Семья забыта и часто служит злейшим рассадником вражды. Могут ли такие порождения происходить бесследно? К тому же они обычно прикреплены к одному месту и тем усиливают размножение губительных бактерий. И такие людские рассадники являются опасными врагами счастья человеческого. Но также не забудем многолюдные учреждения, где гнездится человеконенавистничество. Так люди должны помнить свой долг и не заражать пространство У нас имеются аппараты, которые показывают заражение пространства. Правители зовут решать дела мира, но основа раздоров вовсе не в неудачном приказе, но в каждодневном быту народа. Мыслитель говорил: "Не архонты объявляют войну, но каждый гражданин таит её в своём доме. Кто-то рассказал, что ведать и вести политику страны могут лишь специалисты. Но на это один очень умный человек возразил. Но беда в том, что невозможно ограничить или определить, где начинаются и кончаются пределы политики. Каждый гражданин страны вольно или невольно только и делает, что творит политику. Потому самая лучшая мера для улучшения всякой политики это начать с правильного воспитания и образования народа в духе дружелюбия. и неограниченного познания. Так карма охватывает и поясняет все деяния человеческие. Кармическое задание человека при его воплощении на физическом плане бытия. На ваш вопрос, приходит ли человек на землю с определённой задачей, могу ответить, что каждый дух имеет определённое задание. с момента зарождения его человеческого сознания, именно задание самоусовершенствования. Но кроме того, каждая продвинувшаяся душа, сама или по указанию сил света, избирает в себе определенные воплощения и задания, согласно ее желаниям и устремлениям. И размеры этого задания определяются самим выполнителем, в полном соответствии с его способностями и силой устремления. Конечно, у большинства человечества даже желания настолько слабо оформлены, что они рождаются, влекомые лишь кармическим притяжением, и забыв и о своем основном задании совершенствования.